Глава четвертая. Утро началось с сигнала коммуникатора. На экране был полковник Дюгес-Клен во всей красе. Ледяные серые глаза, сдвинутые брови, бритая голова, застегнутый ворот полевой формы. «Доброе утро, Шарль!» Героическим усилием лавине подавила зевок. «Доброе. Вот что, командор. Я сообразил, что ошибся вчера». В чем? В дате. Уволился ты не в 66 шестом, а в 65 пятом. ноябрь 65 пятого. Да? Ну, наверное, куда-нибудь в теплые края подался, на солнышке погреться? До да теплых краев ему и до этого хватило выше крыши. Я же рассказал конфликт в Магадхе. Мы были там в октябре 65 пятого. Я проверил по документам, Ранен Клод был 5 октября, а 26 ноября написал прошение об отставке. «Магатха, значит?» — лавине покачала головой. «Да уж, надо полагать, в это время там не слишком холодно». «Ниже 30 редко опускалось, а в основном было 35 градусов и даже выше, так что я не думаю, чтобы Тезие потянуло на солнышко». «Что же, спасибо, Шарль. Я буду выяснять». «Не сочтите за труд. Когда найдете убийцу, сообщите». «Непременно». Экран погас, Лавиния отложила коммуникатор и задумалась. «Значит, тут у нас дыра в несколько месяцев, пробел в биографии. Ох, как это мне не нравится. Именно в таком пробеле и может скрываться убийца». Без трех минут десять она уже поднималась по лестнице к кабинету капитана Кальве. Дверь была распахнута настежь а сам капитан, открыв объемную карту Жансона, что-то показывал двум офицерам. «А, госпожа командор, рад видеть», — сказал он отрывисто и очень по-деловому. «К сожалению, сопроводить не смогу. У нас тут небольшое происшествие». «Полагаю, что я смогу справиться сама». «К кому мне обратиться в Арле?» Невольно Лавиния скопировала его манеру говорить. «Майор Прюнель, мой коллега, начальник городской стражи, улица Делакалат, 8». И он протянул карточку. «Благодарю». Коротко кивнув, госпожа Рэдфилд вышла. Выйдя во двор, она посмотрела на бумажный прямоугольник, увидела номер коммуникатора и удовлетворенно кивнула. «Господин майор?» На экране появился немолодой мужчина с майорскими знаками на мундире, с рыжими усами и совершенно лысый. «Я — командор Редфилд, служба магбезопасности. Как мне перейти к вам? Не хочу открывать портал на удачу». «Минутку, командор. Сейчас откроем с нашей стороны». «Действительно. Минуты через три посередине мощенной площадки стало разгораться портальное окно». Лавиния дождалась, пока оно развернется полностью, и шагнула вперед. Арль оглушил ее шумом голосов, звуками дудок, волынок, чего-то струнного, грохотом барабанов и трещоток. Матерь великая, что здесь происходит, вырвалась у нее. Открывавший портал, молодой лейтенант поморщился. Фестиваль лаванды. Вы же понимаете, для туристов сейчас самый сезон. «Да, весело вам тут. Прошу вас, господин майор ждет». Майор Прюнель действительно ждал. Кофе, печенье, сливки и вопросительный взгляд, устремленный навстречу гости «Я правильно понял, вас интересует мадам Камон?» — начал он разговор. «Совершенно верно. Она вполне законопослушна». «Ни разу за все годы, что мадам Камуан живет в Арле, у городской стражи не было к ней претензий. а Один раз она помогла нам вычислить вора. Повадился тут один, так и у меня к ней нет претензий». Самым простодушным видом госпожа Редфилд развела руками. «Она могла быть свидетелем по делу, который я сейчас веду, вот и все. Прюнель поморщился. Видно было, что в простодушие гости ему поверить не удалось может быть повторил он а может и не быть кивнула лавине простите о сути дела пока не рассказываю да мне и не надо своих забот выше крыши но если нужна будет помощь обращайтесь благодарю а вот пожалуй как бы мне пройти к ее дому чтобы миновать эти толпы а ну это проще простого майор расслабился сейчас к карделе вас проводит Есть тут тропочки. Появился тот же самый лейтенант, который открывал портал, выслушал приказание, кивнул и повернулся к Лавинии. «Госпожа командор, прошу!» Жила Луиза Камуан вроде бы и недалеко от здания городской стражи, во всяком случае тоже в старом городе и на том же берегу Роны, но Лавиния честно признала себе, что в одиночестве она бы в жизни не отыскала эту самую улицу Ост узкую, темную, изгибавшуюся кривой дугой и упиравшуюся двумя концами в такую же узкую и кривую Гран-Приоре. Впрочем, дом, которому подвел ее лейтенант Корделе, был симпатичным. Двухэтажный особнячок, отделенный от улицы небольшим полисадником, где бойно цвели розы, с высоким полуциркульным окном и парными полуколоннами по сторонам от двери. И дверной молоток был забавным, гримасничающая маска с длинным выснутым языком, которым, собственно, и нужно было стучать. Лавиня и постучала. Дверь открылась так быстро, словно кто-то стоял за ней и ждал. Женщина, лицо смутно знакомо, а много ли можно было разглядеть там, за кружевами? Выглядит молодой, моложе Тезье, лет 35. Светлые волосы, собранные в аккуратный пучок, домашнее темно-синее платье, правильные черты лица, спокойный взгляд корих глаз. В общем, сегодня она лавиней скорее понравилась. Мадам Камуан, да, это я. Лавение Редфилд, мы можем поговорить? Я вас ждала. Она посторонилась и повела рукой, приглашая войти. Прошу вас. В темноватый гостиной. Ага. Окна выходят в сад. Хозяйка села, указала гости на кресло напротив и уставилась выжидательно. Молча. «У меня к вам несколько вопросов, мадам Кмуан. Спрашивайте. Если смогу, отвечу. Что именно из наследства Клода Тезье вы пытались получить?» «А вы берете быка за рога?» — улыбнулась женщина одними губами. «Вам не кажется, что это только мое дело?» «Нет, не кажется. Тайзие мой человек, и сейчас сам себя защитить не может, значит, это сделаю я. Ваш человек? За тот год, что я жила с ним вместе в вашей лаванде? Название поместья мадам Камуан будто выплюнуло. Вы там ни разу и не появились, и даже написать не удосужились. Вам ведь наплевать было и на Клода, и на остальных работников, урожай, не урожай». Мистраль или Тамантана, какая разница, госпожа из столицы? А теперь прискакали наследством заниматься? А зачем мне приезжать? Тайзие совсем справлялся. И я ему доверяла. Лавинья пожала плечами. Ну да, моя жизнь вне этого поместья, но оно принадлежит мне. И все его люди тоже. И Клод, и мадам Тома, и даже тот ребенок, который через пару месяцев родится у кузнеца и его жены. «Поймите, Луиза, я вам не враг. До той поры пока не выяснится, что вы сделали что-то во вред мне или моим людям. И Если же я узнаю, что это вы убили Клода...» «Убили?» — голос Луизы Камуан стал вдруг тонким и ломким. «Убили?» — это не был сердечный приступ. Это был сердечный приступ, магически спровоцированный. И я не уеду отсюда, пока не узнаю, кто и почему это сделал. Давайте начнем сначала. Я Лавини Редфилд, командор службы магической безопасности Союза Королевств. И я клянусь своей магией, что сделаю все возможное, дабы раскрыть убийство Клода Тезье и привести виновных в Королевский суд, кем бы они ни были. Далекий гром за окном завершил это пафосное выступление. Луиза помолчала облизала губы и кивнула. «Хорошо. Давайте. Значит, сначала. Вы знаете, что мы с Клотом довольно быстро развелись. Ну да, вам уже небось наговорили, какая я дрянь, такая секая, но это не важно. Дело в том, что на самом деле мы были деловыми партнерами, и это получалось у нас куда лучше, чем супружеская жизнь. Что вы вообще знаете о своем управляющем?» Помимо того, что под его рукой поместье процветало, и я могла о нем не думать, знаю, что он был классным аналитиком, причем в любой области. Видимо, среди данных ему талантов было дар предвидения. «Был», — улыбнулась Луиза, «для тех случаев, когда одного только расчета было недостаточно. Ну так вот, расчеты выполняла для него я. Мы познакомились случайно здесь, в Арле». Он приехал по каким-то делам, а я только что сдала последний экзамен за второй курс и собиралась праздновать с однокурсниками и тогдашним моим парнем. А где вы учились? В здешнем университете, на математическом факультете. Ну вот, дальше все обыденно. С парнем мы поссорились, я ушла, завернула в кафе, потому что натерла ногу новыми туфлями, надо было посидеть хоть четверть часа. Со мной за столиком сидела старая женщина, Цедила чашку кофе и что-то считала на бумажке. Я осмотрела, смотрела, потом не выдержала и предложила помочь. Оказалось, что она считает, насколько ночей в хостеле ей хватит денег. Там была грустная история с сыном, невесткой, и наследством. «Не буду занимать ваше время, ну вот». Я посчитала, вышло что-то совсем мало, три или четыре ночи. Старуха меня удивила. Я думала, она заплачет или еще что, а она вздохнула и сказала, мол, «Ну и ладно, тогда можно позволить себе пирожное». И как в эту историю попал Клод? Очень просто. Он сидел рядом и внимательно слушал наш разговор. А когда тетушка София съела пирожное и допила кофе, предложила ей перебраться в лаванду. Работать ее никто не заставит. Если она сможет присматривать за детьми или помогать экономке, так и хорошо, если нет, значит, просто поживет, Уж комната и тарелка супа найдется. И она согласилась, подумала и согласилась. Луиза улыбнулась с нескрываемым ехидством. «Да тётушка София и сейчас в лаванде живет, только вот на похоронах не была, у нее спину прихватило». «Ну, хорошо». Насмешку лавине пропустила мимо. Видывала она насмешников и поострее. «Вполне сказочная история, только у нашей конец плохой. Клод Тезье убит, я разыскиваю убийцу, а вы собирались рассказать мне, в чем же вы были партнерами. «После региона, Ну, вы в курсе, что он служил в «Легионе», но в боевых операциях не участвовал?» По его собственным словам, его голова была слишком ценна для командования, чтобы подставлять ее под удары противника. Так вот, после «Легиона» он вернулся домой, а следом за ним потянулась информация о его таланте. Аналитики нужны всем, кто имеет дело с разумными и их поступками, с принятием решений, с управлением. Я это все примерно себе представляю, хотя обычно и пользуюсь другими методами. Перебила ее лавиния. Но не говорит же этой юной даме, что ей проще прочитать мысли, чем взвешивать и просчитывать. Хотя, может, и зря, надо попробовать. Так вот, стали появляться запросы на анализ той или иной ситуации, деятельности, обновления или изменения в системе, и Клод предложил мне взять на себя расчеты. Он был хорошим математиком, но я лучше. Мы поработали вместе пару месяцев. Потом я предложила съехаться, просто чтобы не терять времени. Он сказал, что так нехорошо, и мы поженились. Только Луиза впервые за весь разговор опустила глаза. Понимаете, оказалось, что мы совсем друг к другу не подходим. Ну, в постели. Вот совсем. Я-то могла бы и притворяться, но это было взаимно. А если так, то зачем? И вы развелись, но партнерство сохранили. Да, купили портальный амулет. Кучу денег грохнули. Зато вопрос с тем, что я живу в Арле, а он в поместье, был решен. И вы остались партнерами. Конечно, партнерами и друзьями. Она глубоко вздохнула. А теперь его нет. Я вас поняла, Луиза. И я повторяю свой вопрос. Теперь вы ответите... «Что именно вы хотели получить из оставленного Клодом наследства?» «Бумаги и расчеты», — ответила Луиза без промедления. «Отчеты по всем делам, предварительные данные по последнему. Это все у Клода в личном сейфе, в кабинете, а не в том домике, где он жил. На банковский счет и прочее я не претендую, пусть это свистушка забирает». Хорошо, я прослежу, чтобы вы смогли просмотреть содержимое сейфа и забрать то, что вас интересует. Теперь следующий вопрос. Вы были в курсе всех его дел по аналитике? Да. Могло ли одно из них привести к смерти Клода? Тут Луиза глубоко задумалась, даже встала и прошлась по гостиной. Лавиния воспользовалась случаем, чтобы осмотреться. Комната была стандартно хорошо обставленной. Новая мебель, мраморный камин. На доске над ним фотографии в серебряных рамках и две фарфоровые вазы, может, даже и северские. Круглый столик с мозаичным панно на крышке. Пара зеркал в серебряных рамах. За распахнутыми окнами сад. Оттуда пахнет цветами и свежеподстриженной травой. Похоже, что как минимум приходящий садовник со всем этим ухаживает. «Да, молодая женщина явно не бедствует, и если это заработано собственными мозгами, можно лишь восхищаться». Мадам Камуан остановилась у окна, и на фоне его различим был лишь силуэт. «Не знаю», — сказала она. «Я перебрала все, что мы делали за последний год, но там не было ни одного сомнительного заказа. Да и, скажем, прямо в последние годы четыре он брался за работу все реже. Только если приходили заказы от таких структур, которым не отказывают, но я думаю, что им бы не понадобилось тайно подсовывать к какой-то артефакт. Они бы просто раздавили одним пальцем и его, и меня. Вы имеете в виду, например, дожа Венеции? Да хотя бы и его. Тут Луиза неожиданно развеселилась. Там расчетов-то было капля, а деньги очень неплохие. Рассказать о сути дела не могу, но, поверьте, светлейшему не за что было на нас обижаться. Мог ли быть у господина Тезье какой-то заказ помимо вас? А почему нет? В каких-то делах расчет был просто не нужен. Там Клод применял свои методы. Пару раз он мне велел просто не соваться, потому что его не тронут, а мне могут голову оторвать просто профилактически. Ой, вот именно что «ой» отозвалась Лавиния ворчливо. «А его все таки тронули. Вот что, Луиза, мы с вами поступим так. Для начала вы, наконец, предложите мне кофе. Ох, простите, я должна была сделать это сразу. Подождите пару минут, я сварю. Готовлю я сама». «И готовишь из рук вон плохо». Думала госпожа Редфилд, наблюдая за тем, как та ищет Джезву, роняет ее, рассыпает молотый кофе. Конечно, она не стала ждать в гостиной, а отправилась с Луизой следом на кухню. Это ведь отличная возможность понаблюдать за фигурантом. Опа! А с чего это я стала называть ее фигурантом дела, а не бедной деточкой? Получается, какой-то был звоночек, который я пропустила. Так, ну-ка соберись, старая ворона, обдумай все сказанное. лавения потихоньку пила кофе со сливками и сахаром, вполне годный к употреблению. Поглядывала на госпожу Камуан, перебирала в мыслях их беседу. Наконец кофе закончился, она отставила чашку и сказала. «Итак...» Я предложила бы вам самой просмотреть содержимое сейфа в кабинете управляющего. Тут глаза женщины вспыхнули. Но, боюсь, те, кто живет в имении, меня не поймут, а я в известной степени от них завишу». «Да уж, не поймут, это точно». Луиза опустила глаза. «Поэтому у нас с вами есть другой вариант. Я сама просмотрю все». Убью на это сегодняшний вечер и составлю список, а завтра мы с вами его изучим и решим, во-первых, все ли на месте, и, во-вторых, могло ли что-то из дел, которые вёл Тезье в качестве аналитика, привести к его смерти. Годится? Ну, да. Ну, госпожа Командер, вы считаете, мне нечего опасаться? Может быть, лучше уехать и затеряться где-нибудь? «Если вами интересуются, так уже должны были бы следить», — Лавиня покачала головой. «Правда, я по дороге сюда не заметила ничего такого, но мало ли. Так что мы сделаем по-другому. Вот амулет». Она достала из пространственного кармана и выложила на стол пирамиду, составленную из дерева, металла и разноцветных камней. На вершине пирамиды сиял рубин размером с ноготь большого пальца. «На красный камень нужно капнуть каплю вашей крови для настройки на вас. Когда я выйду, вы запрёте дверь и нажмете последовательно здесь, здесь и здесь. После этого никто не сможет войти в этот дом через дверь, окно или даже через разобранный потолок. Понятно?» «Понятно», — пискнула Луиза. А, «А если я сама захочу выйти?» «Куда?» «Ну, мало ли, если пожар, например». Нажмете на красный камень и выйдете, махнул рукой Лавиния. Правда, включить защиту сами вы уже не сможете, так что лучше обойтись без пожара. Губы хозяйки дома тронула слабая улыбка. Знаете, я и не жажду, но мало ли что. Госпожа Редфилд не стала сообщать, что помимо действительно серьезных защитных функций, амулет еще и будет отслеживать местонахождение того, на чью ауру настроен. Тут Луиза вдруг нахмурилась. Вот только странно. Я не артефактор и вообще не маг, но читала. Разве для защиты дома нужно привязывать настройку к конкретному человеку? Нам нужно защитить не дом, а вас. Если вы переедете в отель, то точно так же можно будет включить щит вокруг комнаты, где вы будете находиться. Понимаете? Ну, наверное. Вы ведь... Не можете сделать мне ничего плохого? Нет. Но если у вас есть сомнения, давайте не будем их подкармливать. Завтра утром я свяжусь с вами по коммуникатору, и Лавинья встала. Да, вот еще что. Вы ведь знакомы с девушкой, на которую написано завещание? С Андре? Госпожа Камуан фыркнула, О, да! Кажется, это называется с молодых ногтей. Ей было восемь или девять, когда я познакомилась с Клодом. У него было что-то вроде романа с Марко, матерью девочки. Что-то вроде романа? Ну да. Они были знакомы давно, года четыре, и время от времени встречались, хотя я не могу понять, что общего было у Клода, Клода, этой простушки цветовода. Что-то, наверное, было, но этого не хватало, чтобы пожениться. А потом появилась я. Не знаю, почему он решил все свое имущество завещать Андрея, но это и не важно. Его деньги, его право. Я сама на себя заработаю. Я поняла. Ну что же, в таком случае я с вами прощаюсь до завтра. Госпожа Командра, постойте. Луиза вскочила из-за стола и тоже подошла к двери. Я согласна. Оставьте, пожалуйста, ваш защитный амулет. Я вам верю. Храм в Жансоне был один — пантеон. Возможно, неведомый архитектор хотел повторить величественное римское сооружение, но получилось то, что получилось. Во всяком случае, были у входа мраморные колонны, числом четыре, и ступени между ними вели гостеприимно распахнутым высоким дверям. Отец Андре тут же у дверей и обнаружился. Он сбрызгивал водой из лейки мозаичный пол. «Жарко очень», — пояснил священник. «А тут как-то непродумана система вентиляции, и получается еще и душно. Вот водой спасаемся». «Понятно». Лавиня опустила несколько монет в кружку у дверей и спросила. «Найдется у вас время, чтобы со мной поговорить?» «А почему же нет? Я здесь и провожу день» разговаривая с любым, кому понадобится моя помощь. — Пойдемте присядем на скамью, вон там слева. Там есть небольшой сквознячок. — Скажите, отец Андре, насколько хорошо вы знали Клода Тезье? — спросила Лавиния, опустившись на деревянную скамью, отполированную за дами прихожан. — Хорошо знал. Наверное, лучше всех, с кем он встречался здесь, в провинции. Он ведь был человеком очень закрытым и свои проблемы обсуждать не любил. А с вами обсуждал? Да. Расскажите, пожалуйста. Заметив, что священник нахмурился, Лавиня подняла ладонь. Я не прошу выдавать тайну исповеди, хотя не уверена, что для умершего она все еще действительно. Просто расскажите о том, что его беспокоило в последние два-три года». «Могу я узнать, почему вас интересует именно такой срок? Потому что довольно долго после возвращения в родные места Клод не только служил в страже, а потом управлял поместьем. Он занимался аналитикой по заказам довольно высокопоставленных персон». «Ах, вот оно как!» «Значит, ты что-то об этом знаешь?» быстро подумала командор. «Значит, Тут надо копнуть глубже. Но, по словам его делового партнера, последние два или три года он резко сократил количество заказов, за которые брался. Клод Тезье был убит, отец Андре. И я хочу знать, была ли его смерть связана с аналитической работой из числа последних. Или с отказом от какого-то заказа. Да, понимаю. Священник вздохнул. Понимаете? «Подробностей я не знал». Сейчас будет врать. Ох, как же я не люблю, когда служители Божьи начинают лгать. Но отец Андре снова ее удивил. Легко поднявшись со скамьи, он зашел в какую-то неприметную дверку и почти сразу же вернулся, держа в руках толстую потрепанную тетрадь в черной кожаной обложке. «В принципе, это не для разглашения», — он улыбнулся. Но вам я покажу, поскольку это для дела. Вот, глядите. На странице лавине увидела записи четким, каким-то острым почерком, заставляющим вспомнить готические соборы. Даты, имена, цифры. «Что это?» — спросила она. «Пожертвования от прихожан. Вот итог за месяц. А на следующей странице расписано, куда израсходованы деньги». Цифры были большими, даже чересчур большими для маленького городка, и командор взглянула на священника, ожидая пояснений. «Не знаю, какую часть доходов Клод Тезья давал нам, но суммы были большими, и, насколько мне известно, он уже сам оплачивал обучение нескольких детей из бедных семей, сидел к лежачим больным». «Сам он жил только на то, что зарабатывал в качестве вашего управляющего». «Это он вам сказал?» «Да». «А причины?» «Всего рассказать не могу, но было в истории его службы несколько эпизодов, которые он сам себе не мог простить». Отец Андрей развел руками. «Как вы справедливо заметили, я связан тайной исповеди, поэтому делайте выводы сами». «Или расспросите кого-то еще?» «Спасибо», — медленно проговорила Лавиния. «Я подумаю, кому прийти с вопросами». «Ну и чем вас кормить?» — ворчала мадам Тома, проворно накрывая на стол. «Не то обед, не то ужин. Добрые люди уже давно отдохнули после еды и работать пошли, а вы только за стол Привычно отомахнувшись, лавинья впилась зубами в ломотище теплого хлеба с толстым куском домашнего окрока. Даев последнюю ложку обжигающего косуле, она откинулась на спинку стула, поглядела на сидящую напротив Марджери и сказала весело: Нас с тобой ждет исключительно интересная работа. Примечание. Косуле — густая фасулевая похлебка с зеленью и мясом. В зависимости от региона готовятся из свинины, гуся, утки, баранины или колбасок. Иногда из всего вместе. Какая? спросила Марчури. Кабинет покойного управляющего. Где он, мадам Тума? И у кого ключи? На втором этаже, ответила кухарка. «А ключи? Погодите минутку. Она нырнула в кладовую, не забыв прикрыть за собой дверь. Там что-то звякнуло, грохнуло, прокатило со стуком. Лавинья переглянула секретарше и открыла было рот, чтобы прокомментировать эти поиски, но тут же его и захлопнула, покачав головой. Наконец мадам тума вышла, неся в руках связку самых разных ключей штук тридцать, больших и маленьких, старых и новеньких, блестящих и слегка заржавевших. Вот! связка легла на стол перед хозяйкой. Клод на магический замок запирал и кабинет, и библиотеку, а как его не стало, я закрыла на обычный замок, от греха подальше. Марджури пошевелила железную кучу кончиком пальцев. И какой из них? Глаза кухарки подозрительно заискрились весельем, и Лавиня усмехнулась. «Нет-нет, дорогая, не надо, это совсем несложно определить». Она провела ладонью над связкой, задержала ее, Вот этот и этот. Я права, мадам Тома? Да правы, конечно, чего уж тут. Ладно, поиграли и будет. Через пару часов работники с виноградника вернутся, на дорогу готовить. И она отвернулась к плите. Левое крыло второго этажа традиционно отводилось под хозяйские покои, спальню, гардеробную, кабинет хозяйки, в котором лавине, честно говоря, уже года три не было В правом крыле размещались гостиные, пара спален, библиотека и несколько комнат на всякий случай. Вот в одной из них Клод Тезье и устроил свой кабинет. Замок открылся без опинки. Кабинет был обжит. Подушки на одном из кресел смяты, словно только что кто-то встал. На столе стопкой лежат бумаги, в шкафу за стеклом поблескивают бокалы разноцветного стекла. Более того, заглянув в соседнюю, совсем уж крохотную комнату, Марджори обнаружила там аккуратно застеленную узкую кровать и шкаф, в котором висели и лежали мужские вещи. «Получается, он и ночевал тут?» — сказала она. «Мы же с тобой заглянули во флигель», — пожала плечами Лавиния. «Там явно никого давно не было, кроме мадам Камуан в последние пару ночей». «Ну что же, значит, нам же проще». Обыскать полторы комнаты значительно легче, чем двухэтажный флигель. С чего начнем? Ты займись столом. Документы, что в ящиках, нет ли там расходных книг, ну, сама знаешь. А я отыщу сейф. Или два, — хмыкнула Марджури. Или три, как помнишь, у того темного мага. Ну, первый, я полагаю, вот за натюрмортом. Командор подошла к картине, висящей между двумя книжными шкафами, и нажала на золочёный завиток в правом нижнем углу. Натюрморт взвинулся, открывая стальную дверцу. Минут пять лавинья провозилась, вскрывая обычные и магические замки. Наконец, дверца подалась и мягко распахнулась. На верхней полке лежали несколько замшевых мешочков, каких обычно хранят или перевозят наличные монеты, Под ними две толстые и довольно потрепанные тетради. «Ага, это, надо полагать, местная бухгалтерия», — пробормотала она. «Деньги, это неинтересно. Так, а тут что?» Нижняя полка была плотно заставлена толстенными томиками, переплетенными в скучную коричневую бумагу с белыми наклейками на корешке. Надписи на этих наклейках Лавини расшифровать не смогла. Чередование цифр и букв показалось ей совершенно произвольным и ни к чему не относящимся. Похмыкав, она не без труда вытянула один из томиков и раскрыла посередине. Вот тьма, таблица температуры. И где ее измеряли? Средняя по больнице хмыкнула за плечом Марджори, бросившая ящики стола на произвол судьбы. Смотри, вот тут, по-моему, дата. Ее палец упирался в левую колонку. «Вот, февраль 85 21-е число. Знаешь, я подозреваю, что это записи по виноградникам. Гляди, температура воздуха ночью, утром и днем, То же самое у корней. Это графа почки. А вот здесь уже для меня слишком сложная кодировка». «Да, пожалуй, ты права». «И это что? Он вёл такие записи, «Каждый треклятый день за все эти годы? Зачем?» «Понятия не имею, но тебе придется нанимать нового управляющего плюс главу виноградарей плюс энолога вместо одного кладотезье». «Интересно, какой добрый человек подложил тебе такую свинью?» «Не знаю». Лавинья закрыла журнал записи и аккуратно вернула его на место. «Но узнаю непременно». «Ладно». В этом сейфе ничего важного. Деньги только надо посчитать, чтобы потом передать новому управляющему. Так, где еще может быть скрыто что-то важное? Марджори пожала плечами. Слушай, тут так мало места. Вряд ли тайник может быть в потолке, ведь так? Кровать узкая, без спинки. Ну, разве что в матрасе что-то спрятано. Лавинья тут же с трудом сдерживая смех провела рукой вдоль кровати. Нет, ничего в матрасе нету. Слушай, а вообще, каков объем того, что мы ищем? Ну... Клод получал заказы на аналитическую оценку довольно много лет, больше десяти точно. Даже если он в последние годы сильно сократил эту деятельность. Даже если уничтожал расчеты и промежуточные записи, оставляя только исходники и страницы с обоснованиями и выводами, все равно должна быть изрядная пачка бумаги. Думаю, объемом не меньше того сейфа, что мы уже выпотрошили. А не может это все храниться в компьютере?» Лавиния даже отвечать не стала, только выразительно покрутила пальцем у виска. Потом покосилась на секретаршу, тихонько выругалась и подошла к рабочему столу. «В этом компьютере? Ты шутишь? Он даже записи по виноградникам держал в тетрадях. А аналитика — это секретность. Думаю, что здесь была максимум переписка по электронной почте, ну и какие-то рабочие мелочи, но сама предложила, сама и проверяй». «И проверю». Марджори нажала на кнопку и стала ждать загрузки. Алавиня вернулась к поискам второго сейфа. В конце концов он был обнаружен в полу, под журнальным столиком, хитро спрятанный в узорах паркета, и вскрыт. Там обнаружились банковские документы, договоры с работниками, еще несколько мешочков с деньгами. Но и здесь вторая работа Клода Тезье никаких следов не оставила. «Ну хорошо!» сказала Марджори, окидывая взглядом кабинет. «Здесь и в той конуре мы осмотрели каждый угол. Я бы предположила потайную комнату или что-то в этом роде, но зачем бы ему это понадобилось? Тезье был здоров, умирать не собирался, ты его работу никогда не проверяла, так ведь? Зачем ему было прятаться, словно заговорщику?» «Если бы мы так легко могли влезть в его голову, так уже знали бы, кто убийца», — буркнула командор. Могу только повторить, аналитика — это секретность самой высокой пробы, уровни новейших разработок в артефакторике, так что мог и должен был скрывать материалы не от меня или там от мадам Тома, а вообще от всего и всех. У нас еще не осмотрен флигель, хотя на него надежды мало. «Еще библиотека», — сказала вдруг Марджори, Мадам Тома сказала, что Клод запирал на магический замок кабинет и библиотеку. Там могут храниться какие-нибудь очень уж редкие драгоценные книги? Лавиня нахмурилась, припоминая. Там должна быть пара полок с хорошими старыми изданиями по теории и практике боевой магии, довольно много книг по эналогии, сколько-то художественных, даже и в прижизненных изданиях. Но чтобы раритеты... Нет, такого нет, не было. Или я об этом не знаю. Ну вот, значит, сейчас мы считаем деньги, закрываем сейфы и идём в библиотеку. А если и там ничего нет? А если и там ничего нет, мы прекращаем деятельность на сегодня и отправляемся перекусить. Только одна поправка. Деньги считаешь ты, а мне нужно поговорить с капитаном калевой Экран коммуникатора довольно долго оставался синим, но ловение не отключалось. Ее настойчивость была вознаграждена. Появилась физиономия начальника городской стражи, усы его шевелились, Кальва явно что-то дожевывал. «Добрый вечер, капитан». «Добрый, добрый, госпожа командор. Вы право же, <кх> словно нарочно момент выбираете». «Да ладно». Если бы так, я бы в три часа ночи вас дернула. а сейчас всего лишь половина девятого. Мне бы с вами поговорить, и лучше сегодня. Вы в Жансоне? — Да где же мне еще быть? Только назад в управление не пойду, хоть режьте. — Боюсь, там, где вы ужинаете, нам тоже побеседовать не удастся. Лавиния поморщилась. Как раз в этот момент до нее донесся взрыв смеха, и мужской голос затянул песню. — Тоже верно. «Давайте я вам портал открою сюда, в Лаванду, скажем, через полчаса», — предложила она. «И потом также верну назад. Здесь уж во всяком случае тихо». Когда госпожа Редфилд отключила коммуникатор, секретарша посмотрела на нее с сомнением. «Ты хочешь сказать, что отправишь меня одну изучать библиотеку?» «Время уже позднее. Предлагаю так. Сегодня ты начнешь, посмотри хотя бы, что там вообще есть» и найдётся ли место, чтобы что-то прятать, а завтра продолжим. Если ты не отправишься куда-нибудь по следам господина Тезье, в Лютецию, в Геневу или в Магатху... «В Магатху? <ф> Ни за что!» — рассмеялась Лавиния. «Остальное вполне возможно». Капитан Кальве вышел из портального окна, разгладил усы и спросил самым деловым тоном. «Курить у вас можно?» Знаете что, пойдемте в сад? Помнится, там была беседка, вот там мы расположимся. Беседка была увита виноградом, рядом цвели кусты душистого табака. А лаванды-то у вас в саду нет, кальвы вытянул из кармана трубку. За что я каждый раз благодарю великую матерь! Лавиня достала свой кисет и предложила стражнику. Не хотите попробовать? «Карибский, с островов Асунсьон. Вообще-то они его используют для сигар, но мне делают специальную трубочную нарезку. Одна моя знакомая говорила, что он пахнет солнцем и фруктами». Молча они набили трубки, лавинья зажгла огонёк на пальце и поднесла собеседнику, потом подожгла табак у себя. Когда над ними стал подниматься ароматный дымок, капитан принюхался и пожал плечами. «Ну?» «Яблоками пахнет, это да. А насчет солнца — это поэзия, высокий штиль, тут не ко мне. Так о чем вы хотели поговорить?» «Атезье?» «Это понятно. Он служил в качестве капитана городской стражи до вас, так?» «Да». «Долго?» «Нет, куда два». «Почему подал в отставку?» «Жаловался на головные боли». «Доктор говорит, и в самом деле такие приступы были, что он ничего не мог поделать. Последствия ранения, ну, да вы, наверное, в курсе?» «В курсе», — Лавиня кивнула. «Скажите, капитан, а досье на него у вас сохранилось?» «Ну, предположим». Я просмотрела документы в «Легионе», но там они заканчиваются как раз увольнением после ранения, то есть ноябрём 65-го а в Жансоне он появился в начале 66-го. В апреле капитан смотрел заинтересованно, но по-прежнему слова ронял с такой осторожностью, словно за каждое платил собственными деньгами. «Мне нужно знать, где он был с конца ноября по апрель, Или хотя бы, что он об этом рассказывал. Вы считаете, что его смерть пришла оттуда? Понимаете, Кальвы, у нас тут дыра». Пробел в биографии. Вполне возможно, что он провел эти пять месяцев на Тибете и лечился у какого-нибудь просветленного монаха. «Или валялся на пляже Красного моря с какой-нибудь блондинкой», — подхватил капитан. «Именно так. Но я желаю знать имя этого монаха и адрес блондинки». «Хорошее желание, трудновыполнимое. Это вам не стакан воды выпить. Значит, скажу вам сразу. Я сомневаюсь, что в досье что-то есть, но посмотреть его вы сможете. Думаю, что найти адрес монаха и имя блондинки вы скорее сможете у кого-то, с кем Клод водил дружбу в те года, когда служил в страже. Пару имен я вам назову. Жак Дюфло и по сей день служит. Он мой заместитель, тоже капитан. А Этьен Камуан нет, он давно на пенсии». Был начальником стражи перед приходом Тезье и немало тому помогал, даже уйдя в отставку. «Камуан?» — переспросила Лавиния. «Не самая частая фамилия. Он, случаем, не родственник бывшей жене Клода». Кальве ухмыльнулся и покрутил пальцами в воздухе. «Ну, все мои родственники в той или иной степени. Другая ветвь в семье, и эти ветви уже лет сто как в ссоре». Я даже не уверен, что Этьен с этой дамочкой знаком. Интересно, а где его искать? Виноградник у него, в километрах в тридцати от Джонсона, там и живет. Завтра загляните, я кого-то из ребят отправлю с вами на экипаже чтобы отвезли. Договорились? Ну что ж, спасибо за табачок. Пойду я. В нашей работе сами знаете, госпожа командор. Выходных не бывает. Знаю. Лавиня улыбнулась. Я сейчас вообще-то в отпуске.